Глава 18. Лаура без головы. Инспектор Яновец сидел в кресле и смотрел на пана плечку, который в свою очередь смотрел на инспектора. Это было единственное, что их объединяло. Во всем остальном между двумя мужчинами имелось существенное различие. «Вот так фокус», — задумчиво выговорил инспектор, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Вы о чем?» спросил полицейский фотограф, устанавливая рядом с ним треногу. Да всё о том же. Кому понадобилось привязывать этого плечку к креслу, пытать его, отрезая одно ухо, затем другое, а потом и фаланги шести пальцев. Вопрос банален. Я тоже хотел бы это узнать. Доктор, он давно умер? Смерть наступила вчера вечером между 8 и 12 часами от болевого шока. Сердце не выдержало пыток. Орудие пыток можете определить?» «Наверное, нож», — покусывая ус, ответил судебный медик. «Простите, доктор», — вмешался Ардашев. «Я осмотрел места поранений с помощью лупы, и, судя по характеру кожных повреждений, это опасная бритва. Она хорошо выправлена, оставляет тонкий след разреза. Воспользуйтесь». Клим Пантелеич протянул складную лупу. «О да, благодарю». Доктор склонился над трупом и исследуя раны. Наконец он кивнул и сказал: "Вы совершенно правы. Так и есть". А кошка всё обгладала, тварь пришла, сидит в углу, как ни в чём не бывало. Людоедка чёртова. Фу, мерзость, выругался криминалист, осматривая через лупу отпечатки пальцев. Здаётся мне, что это убийство не так-то просто будет раскрыть, горько вздохнул следователь Менцвик, составляя протокол осмотра места происшествия. Загадка, согласился Войта. Не стоит расстраиваться, господа. Уверен, что это дело заберут от вас. Им займётся контрразведка. Советую вам поделиться соображениями с капитаном Гамплом относительно палача, и гора с ваших плеч упадёт. Это убийство придётся расследовать уже другому ведомству. рассматривая небольшую серебряную статуэтку, убеждённый изрёк Ардашев. Извольте объяснить тогда, кто по-вашему этот изувер? потребовал следователь. Дело в том, что покойный Иосиф Врабец, по моему мнению, был чем-то агентом. И он погиб. А завербовавший его шпион пришёл к выводу, что его убийцей являлся пан Плечка. Вот он его и пытал. Да что вы говорите, расхохотался Меизлик. «Теперь после взрыва бомбы в подвале ресторана вам везде будут мерещаться иностранные лазутчики». Следователь поправил очки и спросил. «А что же такого интересного он хотел вызнать у Плечки?» Его беспокоил всего один вопрос. Почему пан Плечко отравил его агента? Этот шпион понял, что именно Плечко и командировал на небеса и Бажену, и Йозефа. В итоге он убедился, что во всем виновата банальная ревность. Не обращая внимания на желчную реплику, ответил Клим Пантелеич. «Неужели мои подозрения насчет поломанной расчески были верны?» пробормотал под нос инспектор, но вопрос остался без ответа. Тогда Яновец обратился к Кардашеву. «У вас есть доказательства ваших слов относительно шпионства?» «Нет, это всего лишь предположение». «Но ведь оно на чем-то основывается?» не успокаивался полицейский. «Интуиция и не больше». изрек Клим Пантелеич. «Хм, позвольте, пан... Простите, как вас запнулся следователь? Ардашев. Да, пан Ардашев. Йозеф Врабец и Бажена Плечко были убиты приказчиком пана Плечки Ярославом Поспешелом. Этот факт нами уже установлен в ходе предварительного следствия». «И пан Поспешел признал вину?» «Пока нет, но признает. Все улики против него». «Позвольте узнать, а какие именно?» Он влюбился в бажовну плечку и посвятил ей стихи. Они были любовниками. Поспешил, отправился на курорт и застал её с этим врабицом. Затеял скандал, он сделал вид, что уехал, а сам остался. Разодобыл санистый калий, сел с ним в поезд, тайно пробрался в купе и высыпал яд во вляшку самореда. Мотив ревность. А в довершение ко всему приказчик возвращался в Прагу в том же поезде, но в другом вагоне, что бажено плечка Йозеф Врабец. При обыске у него мы обнаружили использованный железнодорожный билет на эту дату. Простите, а в каком месте квартиры Ярослава Поспешила вы нашли билет? поинтересовался Ардашев. На подоконнике, ответил инспектор Янович. Насколько мне известно, комната Поспешила находилась на первом этаже. Она топится извне. Ярослав курит. Все говорит о том, что он открывал форточку, когда дымил, и, возможно, когда было жарко натоплено. Наверняка она плохо закрывалась из-за того, что часто намокала от дождя и, как следствие, разбухала. Поэтому пану Плечки не составляло труда через нее подбросить свой использованный билет на поезд. Вот потому-то он и лежал на подоконнике. Ярослав, скорее всего, билета не видел либо по причине закрытой занавески, либо из-за того, что плечка подкинул билет незадолго до его ареста. Это лишь гипотеза, махнул рукой следователь. А у вас есть серьёзные доказательства. Безусловно. Начнём со дня убийства, то есть 4 ноября. В тот день я шёл на Пражский вокзал и увидел, как из Рино выбрался господин в котелке, чёрном пальто и с букетом цветов, обёрнутых в подарочную бумагу. Он был среднего роста, круглолицый, с пышными усами. Я бы и не обратил на него внимания, если бы не огромный букет цветов и регистрационный номер таксимотора, на котором он прикатил. Это КА 0067. То есть КА это Клим Ардашев, а 67 1867 год моего рождения. Незнакомец направился на вокзал. Встречающие на платформе ожидали прибытия пражского экспресса Прага-Ламоуц. А я покинул перрон, но через четверть часа вернулся и оказался у подземного перехода на вторую платформу. Прямо передо мной стояли две кареты скорой помощи. Санитары пытались погрузить два трупа на носилках. Позже я узнал, что это были Бажена Полечка и Иозов Врабец из пятнадцатого вагона. Как раз в этот самый момент на второй путь с шумом прибыл поезд Барно-Прага. Неподалёку я заметил торговку цветами. У её в ее ведре виднелся шикарный букет незнакомца в подарочной бумаге с белой хризантемой посередине. На следующий день тот самый господин явился в наше соскное агентство. Он представился как пан Плечка и просил отыскать его жену, не вернувшуюся после отдыха в Брандис на Дорлице. Плечка поведал историю про заболевшего испанского бригадщика и невозможность самому сопровождать супругу на курорт. Бажаны писали ему письма, а он телефонировал в отель «Саксонский двор». «Это так?» — подтвердил Яновец. «Мои люди опросили партье в отеле. Он сказал, что кто-то телефонировал и попросил пригласить мадам Плечку, а бестолковый партье ответил, что пани Плечка и пан Плечка изволили покинуть номер, и звонивший повесил трубку». «Благодарю, инспектор. Ваше замечание только подтверждает мои слова. Но я продолжу». Итак, плечка мне заявил, что накануне он встречал жену на вокзале. Купил цветы, но она не приехала. А потом коммерсант упомянул, что пришёл второй поезд из Брно. И он подумал, что она могла выйти на какой-нибудь станции и случайно пропустить отправление своего поезда и пересесть на другой, который идёт из Брно до Праги. Ну и там, на второй платформе, он её не нашёл. Из-за этого плечка расстроился и отдал букет цветочнице. Потом телефонировал в отель. Портье ответил, что пани уже освободила номер и выехала из гостиницы. Прошли сутки, а её всё нет. Уходя, Плечка сказал мне, что он сообщил полиции о том, что обращался к нам. Как вы понимаете, визит к нам был сделан лишь для того, чтобы полиция не подозревала его в убийстве жены. Но пан Плечка сделал две ошибки. Первая заключалась в том, что он не удержался и вставил в середину букета белую хризантему, цветок печали. А вторая — это упоминание о том, что он отправился на второй путь, чтобы проверить, не приехала ли Бажена на поезде Барно-Прага. Дело в том, что именно в тот момент, когда прибывал этот поезд, и выносили трупы из 15-го вагона экспресса «Прага-Аламоутс». И он видел это, потому что санитарные кареты стояли у подземного перехода на второй путь, и миновать их, опускаясь с переход, было невозможно. Представьте ситуацию. Муж встречает жену, прибывающую на поезде. Он сам выкупил купе туда и обратно, а согласно обратному билету, купе находится именно в 15-м вагоне. Но её нет. И тут прямо из 15-го вагона выносят два трупа. Плечко проходит мимо и даже не интересуется у полиции, кто эти покойники. И только на следующий день он заявляется в наше детективное агентство, чтобы отыскать жену. Не кажется ли вам это странным? Но это еще не доказательство его вины, это ваше предположение, с сомнением покачал головой следователь. У вас есть конкретные улики? Безусловно. Но прежде я хотел бы задать вопрос криминалисту. Скажите... «Исследуя серебряную фляжку, якобы принадлежащую божене плечке, вы обнаружили какой-нибудь непонятный отпечаток, не схожий с человеческим?» «О да, был один. Непонятный, в точечках, зигзагообразным рисунком». «Мне почему-то кажется, что это был отпечаток одного из пальцев вот этих перчаток». Клим Пантелеич протянул пару перчаток. «Я их обнаружил в прихожей. Проверьте. Думаю, один из них совпадет». Ведь пальцы перчатки, как и человеческие пальцы, отличаются уникальными особенностями. Это будет прямая улика. У меня такое ощущение, что вы раньше уже осматривали фляжку Бажены Плечки. Следователь покосился на инспектора. "А с чего вы взяли, сударь, что фляжка, которая была найдена в купе, принадлежала Бажене?" спросил Ордашев. Мизик пожал плечами. "Так сказал пан Плечка". Ону мышь навёл вас в заблуждение. Пречко купил такую же флажку, и зная, что жена заливает туда амаретто, сделал то же самое, не забыв добавить цианид. А потом, когда они вышли из купе, он сумел подменить её. Согласитесь, проще и быстрее заменить флажку, чем пытаться засыпать в узкое горлышко кристаллы цианида. А где же тогда флажка жены? Пробка осведомился инспектор. Вот она. Клим Пантелейевич взял в руки необычную серебряную фигурку высотой не более 7 см. Это была обезглавленная дама в длинном плаще. В руках она держала свою же голову. Статуэтка лежала в коробке, и тут же находился счёт из ювелирной мастерской Густава Сандера. Юнгманова улица, дом номер 752. В нём указано: "Отлив статуэтки Лауры из серебряной фляжки пана плечки". Да, это страшная легенда, вздохнул Войта. На Кармелицкой улице стоял когда-то костёл Святой Марии Магдалины. Был там и монастырь, но ещё в 18 веке его закрыли, и он превратился в своего рода ночлежный дом. Кто только в нём не останавливался. Но чаще других там квартировали артисты. Среди них пребывала и замужняя красавица Лаура. Весть о её красоте разлетались по округе, и многие мужчины толпой валили на театральные представления, а по окончании караулили актрису у входа, чтобы преподнести ей какой-нибудь подарок, букет цветов или хотя бы раз взглянуть на неё. Естественно, такое внимание посторонних ухажёров сводило Можа с ума, и ревность затуманивала рассудок. И чем чаще он устраивал ей скандальные сцены, тем меньше оставалось в её сердце любви к нему. И вот однажды прекрасную Лауру увидел молодой граф. Он одарил её золотыми кольцами и браслетами, и актриса не устояла. Она согласилась тайно с ним встречаться. Но муж, узнав об этом, закрылся с женой в комнате. А утром граф получил посылку. В ящике была голова Лауры, завёрнутая в сорванную занавеску. Обезглавленное туловище обнаружили в той же комнате, когда выломали дверь. Муж сбежал. С тех пор и бродит по коридорам бывшего монастыря призрак обезглавленной Лауры с собственной головой в руках. У пана Плечки ненависти было не меньше, чем у актера из легенды. Наверняка он догадывался, что жена изменяла ему с молодым приказчиком. А после телефонного разговора с партией отеля «Саксонский двор» совсем обезумел. И даже после смертоубийства жены он продолжал наслаждаться местью, Глядя на статуэтку обезглавленной лауры, покачал головой инспектор Яновец. Это своего рода символ наказания за запорожскую измену, согласился Ордашев. Итак, господа, ещё раз напомню. Я назвал вам несколько доказательств того, что пан Пречк отравил свою жену и пана Врабица, а именно: во-первых, белая хризантема в центре букета. Но это лишь моё наблюдение, а не улика. Я думаю, он специально отдал букет цветочнице на перроне Пражского вокзала, чтобы она, в случае необходимости, опознала его и тем самым подтвердила, что он встречал экспресс. Во-вторых, явное присутствие во время выноса трупов из 15-го вагона, которые он хотел скрыть. Это косвенное доказательство, и на этот счет я могу дать свидетельские показания. В-третьих, отпечаток перчатки на подмененной фляжке. Я уверен, что он совпадет. В четвёртых серебряная статуэтка лауры и квитанция ювелирной мастерской. В пятых, если вы спросите проводника 15-го вагона и покажете фотографию пана Плечки, то я не исключаю, что он его опознает, как и водитель таксомотора, привёзший пана Плечку на Пражский вокзал. Поезд Прага-Аламоуц Экспресс. Он делает всего три остановки. Последняя, самая длительная, на станции Кутна Гора. плечка на ней сошёл, вероятно, купил букет, сел в Renault и помчался в Прагу. Расстояние в 60 км автомобиль преодолел быстро. Шоссе на этом участке прямое и широкое. Пожалуй, на этом всё. У нас с господином Войтой дела честь имею. Уже на улице Вацлава Зрёк. Шеф, вы были неподражаемы. Признайтесь, а в России, когда у вас было своё сыскное агентство, вы так же глумились над полицией? Нет, войта. В России до большевистского переворота частный сыск был запрещён. Только в прошлом году, благодаря ещё указам Керенского, в столице открылось товарищество на поях, первое частное бюро имущественной охраны и розыска в Петрограде. Затем ещё одно. Но большевики их закрыли, а некоторых сыщиков, как они выражаются, пустили в расход. Вот ещё хотел спросить. Вы успели что-нибудь найти в квартире плечки до прихода полиции или злодей не насредил? Преступник всегда оставляет следы, если он не привидение. Я собрал в пепельнице почти сгоревшую спичку, окурок папироса Мемфис и её пепел. Ого, вам повезло. Не будем обольщаться. Посмотрим. А сейчас куда, в агентство? Нет. Предлагаю продолжить наше прерванное удовольствие. А вы, как я заметил, несколько часов назад разобидились на меня из-за того, что я не дал вам опрокинуть ещё несколько кружек пильзнера. Шеф, я посыпаю голову пеплом и чистосердечно раскаиваюсь. Войта картинно вскинул руки к небу, и сверху упало несколько капель дождя. То же. Улыбнулся Клим Пантелеич и поднял голову. По небесводу плыл караван серых туч. Они лениво брели друг за другом куда-то на север, туда, откуда совсем скоро в Прагу придёт зима. Ноябрь заканчивался.